Глава двадцать девятая. Алена. Солнце заливало побережье золотым светом, отражаясь от лазурной воды, как от зеркала. Я стояла на полубе яхты, вцепившись в перила, пока ветер трепал мои волосы, распущенные, как любил Рафаэль. Белое платье развивалось, обнажая ноги, и я знала, что выгляжу именно так, как от меня ждут. Яркая, красивая, избалованная принцесса, готовая к очередной фотосессии для соцсетей. Улыбалась, когда Рафаэль делал снимки, смеялась, когда он шутил, но внутри все было мертвым. Как будто кто-то выключил свет, оставив только пустую оболочку той Алены, которая когда-то жила ради тусовок, коктейлей и внимания. Теперь это была просто роль. Маска, которую я надевала каждый день, чтобы никто не заметил, как мне больно. Италия была прекрасна, как открытка скалы, поросшие зеленью, спускались к морю, дома с терракотовыми крышами громоздились друг на друга, будто соревнуясь, кто ближе к небу. Палаццо, где мы остановились, принадлежало другу отца, огромный особняк с мраморными полами, фресками на стенах и видом на залив, от которого захватывало дух. Днем я гуляла по узким улочкам, пробовала лимончелло, каталась с Рафаэлем на его байке по серпантину, чувствуя, как адреналин заглушает боль, хоть и ненадолго. Вечерами мы ужинали на террасе, где свечи отражались в бокалах с вином, а родители мои и Рафаэля обсуждали что-то свое, оставляя нас наедине. Они не мешали, они были довольны. Отец уже все решил, помолвка с Рафаэлем была делом времени, Его друг, отец Рафаэля, был богат, влиятелен, и наш союз был идеальной сделкой. А я? Меня никто не спрашивал. Рафаэль был не таким уж плохим. 25 лет, высокий, с темными кудрями и улыбкой, от которой любая девчонка в Москве растаяла бы. Каролина бы точно сошла с ума. У него было блестящее будущее, бизнес, связи, все расписано на годы вперед. Он был избалованным, но не противным. Шутил, угощал меня коктейлями, рассказывал истории о своих путешествиях. Может, раньше я бы запала на него, на его легкость, на его уверенность, на то, как он смотрел на меня, будто я была центром его мира. Но не сейчас. Сейчас я смотрела на парня и видела только тень того, кого хотела видеть. Вани, моего майора. Его грубые руки, его хриплый голос — Его взгляд, от которого я чувствовала себя живой. Рафаэль был хорош, но он не был им. Какая-то сущая малость, но как она, по сути, была огромна. «Алена, смотри, какой закат!» Рафаэль обнял меня сзади, прижимаясь подбородком к плечу. Заставила себя улыбнуться, глядя на оранжево-розовое небо, которое сливалось с морем. Яхта покачивалась на волнах, и я слышала, как где-то вдалеке смеются туристы. Звенят бокалы, играет музыка. «Красиво», — ответила, стараясь, чтобы голос звучал искренне, — «как в кино». «Ты как в кино», — хмыкнул он, поворачивая меня к себе. Его глаза блестели, и я знала, что он сейчас скажет что-нибудь романтичное. Раф был мастером в этом. «Ты вообще представляешь, как тебе идет это платье? Будто для тебя шили». Закатила глаза, но улыбнулась. Это была часть игры. Он ждал от меня такой реакции, ждал, что я буду кокетничать, подыгрывать. И я подыгрывала. «Раф, ты опять начинаешь?» Слегка оттолкнула его, но не слишком, чтобы не обидеть. «Лучше расскажи, куда мы завтра едем?» Он рассмеялся, откидывая волосы с лица. Ветер трепал его рубашку, и он выглядел как модель с обложки журнала. Но я не могла заставить себя чувствовать хоть что-то. Моё сердце оставалось там, в деревне. На том пирсе, где мы с Ваней лежали под звездами. Морозов словно въелся под кожу. «Завтра поедем в Равелло», — он взял меня за руку. «Там вилла Руффало, сады, как из сказки. Тебе понравится. А потом можем заскочить в какой-нибудь ресторанчик. Я знаю одно место, где делают пасту с трюфелями. Пальчики оближешь». «Звучит круто», — кивнула, но мысли мои были снова далеко. Я думала о том, как Ваня учил меня насаживать червяка на крючок, как смеялся, когда я путалась в леске, как смотрел на меня, когда думал, что я не вижу. Почему он не стал бороться за меня? Почему не сказал, что любит, что хочет быть со мной? Я верила, что у него все серьезно, но он молчал, и это молчание убивало. Ночью, когда палаца затихала, а море шептало за окном, я лежала в своей огромной кровати с балдахином и плакала. Тихо, чтобы никто не услышал. Я вспоминаю Ваню, его запах, его тепло, его голос, когда он звал меня принцессой. Я вспоминала, как мы спасали Шуру из-за врага, как мы любили друг друга на сеновале, где пахло летом и свободой. Эти воспоминания были как нож, который я сама вгоняла себе в сердце. Я ненавидела его за то, что он не остановил меня, не сказал, что любит, что хочет быть со мной, Но больше я ненавидела себя за то, что до сих пор не могла его забыть. «Алена, ты чего такая задумчивая?» Рафаэль поймал меня за руку, когда мы гуляли по набережной на следующий день. Улицы были полны туристов, пахло кофе и свежеиспечённой пиццей, а море искрилось под солнцем. Заставило себя улыбнуться, поправляя солнечные очки. «Просто устала», — соврала. «Жара, знаешь ли». «Тогда давай заскочим в кафе, выпьем чего-нибудь холодного», — предложил он. Голос был таким легким, таким беззаботным, что я почти позавидовала. Он не знал, что такое боль. Не знал, что значит любить так, что хочется кричать. «Давай», — кивнула. «Мы сели за столик под тентом. Он заказал нам лимонад с мятой, а я смотрела на море и думала о реке в деревне» о том, как Ваня учил меня грести на лодке, как смеялся, когда я чуть не перевернула нас. Почему я не могу это забыть? Почему не могу быть той Аленой, которая смеется, флиртует, живет ради момента? Ты знаешь...» Рафаэль наклонился ближе. Его голос стал тише, почти интимным. «Я все думаю, как тебе удается быть такой загадочной? Ты вроде здесь, со мной, но иногда будто где-то в другом мире». Замерла, чувствуя, как сердце сжалось. Он видел. Не все, но что-то. «Ой, Раф, не выдумывай. Просто Италия такая красивая, что я иногда залипаю». Он улыбнулся, но в глазах была какая-то серьезность, которую я раньше не замечала. «Алена, я серьезно». Раф взял мою руку. «Ты мне нравишься, очень. И я хочу, чтобы ты знала, я не просто так здесь, я... Я хочу, чтобы у нас все было по-настоящему». Посмотрела на него, и мое горло сжалось. Он был искренним, он был влюблен. И я знала, что должна была почувствовать что-то, радость, волнение, хоть что-то, но внутри была только пустота. Аккуратно высвободила руку, улыбнувшись, чтобы смягчить момент. «Раф, ты классный», — сказала, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Но давай не будем торопиться, ладно? Все слишком быстро». Он кивнул, но я видела, что мои слова его задели, и мне было стыдно. Впервые стыдно. Он не заслуживал этого. Он не заслуживал девушки, которая играет роль, потому что ее сердце осталось в русской деревне с мужчиной, который не захотел за нее бороться. Вечером, когда мы вернулись в палац, я стояла на балконе, глядя на море. Родители были в гостиной и обсуждали с отцом Рафаэля какие-то деловые вопросы. Помолвка была уже на горизонте, я знала, что отец не отступит. Он всегда добивался своего, но я не могла представить себя рядом с Рафаэлем, в его мире, где все идеально, где все расписано. Я хотела свободы, хотела Ваню. Хотела тех дней, когда я была просто Аленой в испачканном сарафане с соломой в волосах, а не дочкой богатых родителей, которая должна соответствовать определенному уровню. Закрыла глаза, чувствуя, как слезы жгут веки. Я пыталась не думать о нем, но это было невозможно. Его лицо, голос, руки, все это было со мной как тень, которую я не могла отогнать. Открыла телефон, собираясь выложить очередное фото, чтобы доказать всем и себе в первую очередь, что я счастлива. Но вместо этого я пролистала старые снимки, сделанные в деревне. Там не было ни одного фото с Ваней, он не любил камеры. Но я помнила каждый момент. Как он смотрел на меня, как называл меня принцессой, как обнимал, когда я дрожала от холода на пирсе. Смахнула слезы, но они текли снова и снова. Я была зла на него. За то, что он не боролся, за то, что позволил мне уехать, за то, что заставил меня поверить, что я для него что-то значу, а потом молчал. Но больше всего я была зла на себя, за то, что до сих пор любила его. За то, что не могла стать той Аленой, которой хотели меня видеть мои родители, Рафаэль, весь этот мир. Я уже не была той тусовщицей, той девчонкой, которая жила ради лайков и вечеринок. Та Алена умерла в деревне, вместе с моим сердцем, которое я оставила с Ваней. Море шептало под балконом, и я знала, что завтра надену свою маску. Снова буду смеяться, фотографироваться, играть роль. Но ночью в тишине я позволяла себе быть собой и плакала, потому что знала, я никогда не забуду Ваню. Никогда не забуду те дни, когда была счастлива по-настоящему.